Пальто Соломона. Хлопок Америка и торговля. Беглецы. Одна из наших ошибок как нации – это то, что мы прощаем рабам греховную утонченность. Мы позволяем им слишком хорошо одеваться. Это сбивает их с пути. Мы будем наказаны за это. Слова дамы с юга, услышанные в отеле Северной Каролины 1862 г В начале августа 1851 года Соломон сбежал. Ему было 45 лет, и этот возраст почти вдвое превышал возраст среднего беглеца. Но он всё ещё был достаточно силён, чтобы пережить тяготы пути через всю страну от Холлоу-Спрингс, Джорджия, до Свободного Штата дальше на севере. Крепкого сложения, среднего роста, около 5 футов и 8 дюймов, Соломон не был ни слишком светлокожим, ни слишком темнокожим. У него не было особых примет, что-то вроде недостающего зуба или пальца на руке или ноге, шрамов на лице или теле, на которые владельцы рабов обычно обращают внимание. Соломон был относительно неприметным. У него были и другие преимущества. Как первоклассный кузнец он с легкостью смог бы найти работу в любом другом месте. От природы Соломон был молчаливым и неразговорчивым, только если напьется. поэтому у него было меньше шансов себя выдать. Он всё спланировал заранее и взял с собой весь гардероб. Двое новых чёрных брюк, одну чёрную накидку из джинсовой ткани, один красный с чёрным сак – пальто, одно окрашенное грецким орехом сик – пальто, одну чёрную меховую шляпу, одну пару магазинных ботинок. Мы знаем о Соломоне и о его пальто благодаря объявлению о розыске, которое опубликовал его владелец Джон Данкин 7 августа в газете Southern Banner, предложив награду 100 долларов тому, кто вернет раба. Страницы американских газет на протяжении 18 i i i и XIX веков пестрели такими объявлениями о беглых рабах, особенно на юге. Объявления обычно сопровождались мелким изображением, вроде беглеца с котомкой за спиной или сидящей чернокожей женщины в белом платье. Подобные объявления помещали на страницах с рекламой товаров, услуг или объявлениями о продаже рабов. Поначалу так искали какого-нибудь подмастерья, слугу или любого беглеца. В 1855 году любящий муж некой Анны Марии написал, что тому, кто её вернёт, он проломит голову. но вскоре стали преобладать объявления об охоте на чернокожих мужчин и женщин, решивших направиться на север или на восток, или обратно в Африку, или позднее — в Англию, где они надеялись обрести убежище и свободу. Объявления о беглецах — это любопытный источник, симбиоз частного и общественного. В них есть одна странная закономерность — это одержимость одеждой. В мельчайших деталях описана одежда рабов. Престон, которого в марте 1847 года искал Джон Г. Смит, был одет в серое полотняное пальто, негритянские полотняные брюки и новую бархатную фуражку, когда сбежал. Еще один мужчина был в очень хорошей шапке, белых брюках из д о м о т к а н о г о материала, черной куртке с голубой заплатой на спине. Другой был в ботинках с разными пряжками, еще один в жилетке с оловянными пуговицами на одном боку. Бонна, сбежавшая за неделю до Рождества в 1772 году, была новой негритянкой. Да-да, только недавно привезенной из страны, Ибо, в Африке. И, соответственно, была одета в новые туфли и чулки. Последние были вязанными с черными и белыми точками. Одежда особо отмечалась более чем в трех четвертях объявлений о беглецах. Именно её они предпочитали брать с собой вместо куда более полезных вещей, таких как инструменты, оружие, деньги и даже еда. Одна из причин того, почему Соломон, Бонна и Престон взяли с собой одежду, была в высшей степени практичной. Владельцы рабов, если они покупали одежду или ткани для них, смотрели на два параметра — долговечность и цену. И, как правило, они покупали оптом. Джон р е й рабовладелец, который вел тщательные записи в книгах плантации, судя по всему, поступал, как все, покупая одежду каждый год. К примеру, он приобрел 13 пар негритянских ботинок по 1 доллару 6 центов за пару в 1853 году. Частыми были объявления наживки, соблазнявшие рабовладельцев. Негритянская одежда продается дешево за наличные или очень дешевые хлопковые брюки по самым низким ценам. В результате многие рабы, особенно работавшие в полях, носили характерную и почти идентичную прочную одежду грязно-коричневого цвета. В объявлении 1767 года искали раба, экипированного скромнее, чем Соломон, сбежавшего только в обычной одежде работающего негра. В городе или в свободном штате такое бедное низкостатусное облачение мгновенно выдавало в его владельца беглого раба. Одежда могла быть и разновидностью денег. Её меняли либо на другое платье, либо на наличное, что помогало финансировать бегство раба. Но одежда выполняла и менее практичную функцию. Это были времена, когда визуальной культуре придавалось огромное значение. Осознавать, видеть и быть видимым — такими были ключи потребления. «Наше зрение», — писал Джозеф Эдисон, английский эссеист и политик, — «это самое совершенное и восхитительное из всех наших чувств. Люди с более низким социальным статусом, с одной стороны, должны были визуально отличаться от тех, кто стоял выше на социальной лестнице, а с другой стороны, им следовало оставаться неприметными. Рабы на картинах и гравюрах, если их вообще изображали, либо заняты работой, либо присутствуют на второстепенных планах». Возьмите картину Эдуарда Мане «Олимпия», написанную в середине XIX века и впервые выставленную в Париже в 1865 году. Картина в определенном смысле выходит за рамки привычных устоев. На ней изображена проститутка, нагло смотрящая в глаза зрителю, а чернокожая служанка, предлагающая ей букет цветов, остается на заднем плане в неудобной с о г б е н н о й позе, чтобы не возвышаться над белой хозяйкой. Большинство письменных источников разделяют это восприятие. В записках о путешествиях, дневниках и письмах, написанных богатыми белыми людьми, не рассказывают о слугах и рабах, упоминая их только тогда, когда они становятся заметными из-за своих промахов. В этот период в экономических условиях работорговли хлопок стал преобладающей тканью на Западе. С этого времени и до конца 1970-х годов, когда синтетика становилась все более популярной, хлопок входил в число основных тканей, использовавшихся по всему земному шару. От футболок и джинсов, битников до самых шикарных простыней в роскошных гостиницах Токио хлопок — это пассивный выбор ткани и одно из самых распространенных средств для выражения статуса и идентичности. То же самое относилось к людям, привезённым из Африки в Америку для а рабского труда. Хлопок позволял им сохранить хоть какую-то часть самоуважения и индивидуальности. Хлопок, один из краеугольных камней атлантической работорговли, был одновременно средством, с помощью которого индивидуальности создавались и отстаивались. Хлопок был распространённой культурой по всей Африке. Великий арабский путешественник Аль-Бакри посетил Мали в 1068 году. Каждый дом имеет свой хлопковый куст и одежду из тонкого хлопка, которую местные меняют на соль, просо, рыбу, сливочное масло, и н д и г о и мясо. А Лауда Эквиана, выкупивший свою свободу в 1766 году после долгих лет принудительного труда, стал писателем и выдающимся борцом за отмену рабства. Он написал один из немногих отчетов, в котором упоминается его одежда до пленения. В Гвинеи, писал он, одежда обоих полов состояла из длинного куска с и ц а или муслина, свободно обернутого вокруг тела наподобие шотландского пледа. Тогда, как и теперь, на континенте существовало большое разнообразие одежды, которое определялось средствами и обычаями. В 1930-х годах афроамериканка по имени Чейни Мэг вспоминала, что ее отцу пришлось довольно трудно, когда его привезли в возрасте 18 лет. Нужно было обязательно одеваться, жить в домах и работать. Это был явный намек на то, что мужчина привык вообще ничего не надевать. Скорее всего, это ее собственная интерпретация условий жизни в родной стране отца. В других африканских странах элита, особенно жившая неподалеку от прибрежных портов, носила одежду в европейском стиле как символ статуса, показывая свое знание экзотических чужеземных вкусов, как некоторые европейцы, принявшие китайский стиль. Когда африканцы превращались в рабов, вне зависимости от их предпочтений, их раздевали и насильно одевали в подходящую, по мнению тех, кто ими торговал, для их статуса одежду. Одежда, которую отныне раб официально носил, зависела средств и склонностей владельца. На одной крупной плантации раз в год в октябре обычно выдавали трудившемуся в поле взрослому рабу семь ярдов грубой мешковины, три ярда клетчатой ткани и три ярда шерстяной бязи, практически вынуждая рабов самим шить себе одежду. Рабов, выполнявших обязанности по дому и от этого более заметных, обычно одевали лучше. Некоторые владельцы покупали готовую одежду, другие позволяли рабам самим заботиться о себе. «Самым жарким летом и самой холодной зимой», — вспоминал Фредерик Дуглас после бегства на свободу, — «меня держали почти голым. Ни обуви, ни чулок, ни куртки, ни брюк. Ничего, кроме рубахи д да о колен из грубой ткани из льняных оческов. Мои ступни так потрескались от мороза, что ручка, которой я пишу, поместилась бы в глубоких ранах». В 1735 году в Южной Каролине был издан закон, ограничивающий выбор материи, которую могли носить рабы, с а м о й д е ш ё в о й и плохой. Это часто становилось предметом насмешек, но одни и те же ткани повторялись в описаниях снова и снова. Часто упоминаемая негритянская ткань обычно обозначала гладкую белую валийскую ткань, дешёвую шерстяную ткань, ввозимую из Британии. В начале XIX века она продавалась примерно по 80 центов за ярд. К другим распространённым тканям для мужской одежды относились поплин в мелкий рубчик, джинсовая ткань и мешковина. п а п л и н как и валийскую ткань, ткали из шерсти, тогда как джинсовую ткань и мешковину обычно делали из хлопка. Мешковина была грубой тканью полотняного переплетения, а джинсовая ткань — саржевого переплетения с характерными ребрами. Она была долговечнее. Название джинсов, которые мы носим сегодня, сбивает с толку, их обычно шьют из денима, а это уже другая ткань. Чаще всего упоминается домотканое полотно. Эта ткань, как предполагает название, была соткана либо самими рабами на плантации, либо кем-то по соседству. Ткань с полотняным переплетением могла быть шерстяной или хлопковой, в зависимости от того, что было под рукой, или что можно было купить дешево. Женщины носили платье из домотканной материи или из набивного ситца, еще одной хлопковой ткани с полотняным переплетением, обычно украшенной мелким узором, полосками или клеткой. Самыми распространенными цветами были белый, коричневый и голубой. Последние два цвета можно было получить с помощью местных доступных красителей, таких как индиго и грецкий орех. Последний использовался для окрашивания одного из пальто Соломона. В 1855 году некий доктор т е р е л л в газете s a l t h e r n Watchmen соглашался с тем, что если раба обеспечивали, то свободному работнику приходилось долго откладывать, чтобы купить себе одежду, и его одежда должна была быть выстирана и починена. Белые американцы при всей любви к риторике о скромности в одежде и грехе тщеславия по возможности избегали уродливых и дешевых тканей. Иными словами, одежда была своего рода игровым полем, на котором расставлялись фигуры власти. Грубая, а не гладкая, бесформенная, а не скроенная по фигуре, тусклая, а не яркая, колючая, а не мягкая — одежда рабов, которую покупали и определяли белые, визуально указывала на их низкий статус. По крайней мере, таковыми были намерения. На практике рабам не только удавалось раздобыть одежду, теоретически для них запретную, но тщательно и намеренно создавать свою собственную эстетику. Для этого нужно было раздобыть собственную одежду или, по крайней мере, визуально выделиться. Многие, к примеру, старались не носить белое, потому что этот цвет ассоциировался с одеждой рабов. Сообразительные рабовладельцы использовали это в своих целях. В 1780-х годах преподобный Генри Лоуренс писал, что любому негру, который вел себя удивительно хорошо, следовало дать нечто лучшее, чем белая ткань. Подобный предрассудок с у щ е с т в о в а л в отношении рубах из мешковины, так как они были архетипом одежды для тех, кто работал в полях. Освобожденные или освободившиеся рабы наслаждались не только фактической свободой, но и свободой в одежде. а л а у д а э к в и а н а тут же начал давать и посещать балы, на которые он надевал тонкие голубые костюмы, в которых, как он с гордостью писал, он не мог остаться незамеченным. Остававшиеся в рабстве тратили немало энергии на то, чтобы обзавестись собственной желанной одеждой. Иногда они получали ее от владельцев. Ношенное платье отдавали или давали взаймы по особым случаям, чтобы наградить любимчиков и отличить домашних рабов от тех, кто работал в полях. Хотя официально такая практика осуждалась и даже была вне закона, в действительности она была распространенной. х а р и Джонс д надела на свою свадьбу одно из платьев миссис с длинным треном, украшенное алым кушаком. Престон, раб о котором шла речь в мартовском объявлении 1847 года, был владельцем новой бархатной фуражки, которая также могла быть ему подарена. Другие, понимая, что их повесят за кражу любого размера, брали всё, что попадалось им под руку, когда совершали побег. Роза, 11-летняя рабыня из Нового Орлеана, при побеге прихватила с собой белую шёлковую шляпу хозяйки, несколько носовых платков, кружевной палантин и одежду младенца. Большую часть из этого она собиралась продать, чтобы добыть наличные на побег. В других случаях, судя по всему, беглецы забирали ту одежду, о которой давно мечтали. В 1814 году Селия, рабыня из Теннесси, взяла два платья из набивного ситца, голубое и желтое, одно платье из льняного белого батиста, два платья из д о м о т к а н о й материи и, что самое интересное, пару красных туфель с софьяновой отделкой, завязанных желтыми лентами. Вак, личный слуга, сбежавший с плантации Габриэля Джонса в Виргинии 13 июня 1774 года, превзошел всех. он надел на себя и взял с собой два белых пальто из русского тика. Одно на голубой подкладке, другое однотонное и новое, с белыми фигурными металлическими пуговицами, голубые плюшевые кюлоты, жилетку-помпадур из тонкой ткани, две или три тонких или летних куртки, несколько пар белых нитяных чулок, 5 или шесть белых сорочек, две из них довольно тонкие, аккуратные ботинки, серебряные пряжки, треуголку с узором из сутажа, желтовато-коричневое пальто, из дважды валеной ткани и несколько других предметов одежды. То обстоятельство, что такое количество чернокожих мужчин и женщин владели хорошей одеждой и носили ее, приводило в ужас белых, оскорбляя их чувство уважения к устоявшемуся порядку в обществе. Рабовладельцы поднимали насмех рабов, которые, по их мнению, проявляли слишком большой интерес к своей внешности. Но нервничали и они. Анонимный корреспондент, писавший для газеты South Carolina Gazette, в ноябре 1744 года жаловался, что многие рабыни одеты намного элегантнее, чем большинство небогатых белых женщин. На плантациях было множество женщин, обязанных прясть, красить и ткать, шить одежду для себя и других рабов, трудившихся там же. Тампи х а р н е н Дархэм, бывшая рабыня, у которой брали интервью для проекта «Рассказы Северной Каролины», живо рассказывает об их умении. В комнатах, где чесали и пряли, было полно н и г е р о в Я слышала звук их крутившихся прялок, повторявших х г м г м м и то, как рабы пели, пока пряли. Мамушка Рэйчел оставалась в красильне. Не было такого, чего бы она не знала о к р а ш е н и и Она знала все корневища, кору, листья и ягоды, которые давали красный, голубой, зелёный или любой цвет по её желанию. И когда она развешивала их на верёвках на солнышке, они были всех цветов радуги. Но то, что могло быть источником гордости для работавших на плантации, редко ценилось белыми, которым полученный результат, зачастую коктейль цветов и с т е л е й казался диссонирующим и безвкусным. Различия подчеркивались на крупных общественных мероприятиях, таких как танцы, свадьбы, церковные службы, когда чернокожих можно было увидеть в одежде, подобранной в соответствии с их собственным вкусом. На празднике карнавали рабов в о л б а н е в конце 1790-х годов король Карл, раб, который вел эти праздники, надел алый британский военный мундир, украшенный золотым кружевом с желтыми короткими кюлотами в обтяжку и голубыми чулками. Заплатки и штопка – необходимость, если рабовладельцы выдавали всего один или два комплекта одежды в год, стали стильными среди рабов. Вполне вероятно, что красный и чёрный сак Соломона был двухцветным, потому что его либо латали, либо штопали. Разумеется, добавление цветных заплат без какой-либо попытки подобрать ткань в тон не могло быть непреднамеренным. В одном объявлении о беглом рабе, к примеру, была упомянута куртка с большим количеством голубого спереди, чем сзади. Белые наблюдатели чувствовали себя не в своей тарелке, видя совершенно другие правила. В конце 1830-х годов Фанни Кэмпбелл, жена плантатора из Джорджии, вспоминала субботние наряды их рабов как нелепое сочетание несочетаемого. Все цвета радуги и самые насыщенные из возможных тона, соединенные в свирепом соседстве. Покупая, добывая, адаптируя и с энтузиазмом стилизуя одежду, рабы участвовали в цикле потребления и демонстрации параллельном циклу белых американцев и часто н е п о н я т н ы м для них. Но это был не единственный способ, которым рабы, подобные Соломону, были вовлечены в мировую индустрию выращивания и производства хлопка. Растительная шерсть. Дикие деревья дают руно в качестве плодов, превосходящая шерсть овцы по красоте и исключительности, и коренные жители Индии одеваются в платье, сотканное из него. Геродот, 445 год до н.э. а ш е й р ы Хотя в 18 веке европейцы считали хлопчатник новинкой, у него уже была долгая история. Исследовав расположение фрагментов ДНК, учёные полагают, что хлопчатник, или госсипиум, растёт на Земле уже 10-20 миллионов лет. Это совершенно особенное растение. Оно предпочитает температуры около 15 градусов тепла, практически без заморозков или с легкими заморозками при 20 или 25 дюймах дождя каждый год, желательно выпадающих в середине периода роста. Подобные предпочтения ограничивают область произрастания. Так было в прошлом. узкой полосой вокруг земного шара, примерно между 32 градусами к югу и 37 градусами к северу от экватора, захватывая засушливые районы Африки, Австралии, Азии и Центральной Южной Америки. В общем и целом, существует около 50 видов госипиум, различающихся по высоте и размеру. Для каждого региона характерен свой вид хлопка. G. hirsutum – хлопчатник обыкновенной косматой в Центральной Америке, G. barbadens – хлопчатник барбадосский в Южной Америке, G. herbaceum – хлопчатник травянистый в Африке и G. arboretum – хлопчатник древовидный в Азии. Какими бы ни были другие привлекательные черты хлопчатника, люди обычно фокусируются только на одной его особенности. Через 160-200 дней после посадки каждое растение дает семенную коробочку, в которой семена находятся между волокнами целлюлозы. Созревшая коробочка лопается, выпуская наружу белые внутренности. Скорее всего, люди впервые поняли, что они могут использовать эти волокна для изготовления текстиля и снастей в долине Инда. Самое раннее доказательство намеренного использования хлопка было найдено случайно, как и волокна льна в пещере Дзудзуана. Археологи изучали крошечные бусины, найденные в захоронении эпохи неолита в Меркхархе, в той местности, которая теперь является центральным Пакистаном. Лежащее между горами и рекой Инд поселение было стратегически важным. В нем постоянно жили с 7 по 1 т ы с я ч е л е т и е до нашей эры. Бусины, считалось, что они остались от браслета, имели всего пару миллиметров в диаметре и были сделаны из меди. Когда их рассматривали через микроскоп, были обнаружены л е г ч а й ш и е следы минерализованных органических волокон вокруг отверстий. Металл вступил в реакцию с нитями, которые были протянуты сквозь бусины, сохранив микроскопические частицы хлопка с п р е д е н н о г о в шестом тысячелетии до нашей эры. Изысканные хлопковые ткани производили в Азии, Африке и в обеих Америках на протяжении тысячелетий. В 2016 году фрагменты окрашенного индиго-хлопкового текстиля, некоторым из которых было почти 6 тысяч лет, были найдены в Уака Приета в северной части Перу. Они сохранились благодаря сухому горячему воздуху. На хлопчатник, дававший волокна, настолько рассчитывали, что он стал одним из первых растений, одомашненных около 7 тысяч лет назад. Одомашнивание изменило форму самого растения. Раскидистые, высокие дикие виды стали со временем меньше ростом, более компактными и легкими в уборке. Несмотря на одомашнивание, хлопчатник по-прежнему тяжело выращивать. Это требовательное растение. Его невероятно трудно собирать, и до изобретения широкого распространения хлопкоуборочных машин делать это было особенно тяжело. Традиционно хлопок собирали и сортировали вручную. Слишком короткие для использования волокна, они называются пух, отбраковывали, тогда как более длинные, линт, очищали от семян, не повреждая деликатные волокна. Затем удаляли узлы и грязь, потом волокна хлопка отбивали деревянным инструментом, чтобы смягчить их и сделать более податливыми. Потом хлопок чесали, чтобы отделить волокна и уложить их параллельно, а затем его пряли на прялке с использованием веретена. Полученную нить можно было использовать для ткачества. Почти во всех культурах по всему миру именно женщины пряли хлопок. Ткачество уже не имело такой строгой гендерной принадлежности. В Индии и в Юго-Восточной Африке, к примеру, ткачами часто были мужчины. Своим рождением великие американские хлопковые плантации были обязаны в числе прочих и Васкадагами, открывшему прямой морской путь в Индию в 1497 году. Плавание вокруг мыса Доброй Надежды, трудное и опасное, оказалось прибыльным. Оно обеспечило европейским купцам прямой доступ к индийским ткачам и их тканям, вместо того, чтобы полагаться на более дорогие и опасные сухопутные маршруты. Изящные узоры и использование характерных для индийского текстиля цветов стало невероятно модным среди европейцев. Даниэль Дефо, который не входил в число поклонников этого стиля, жаловался в 1708 году в Weekly Review «Индийские ситцы», писал он, «ползут в наши дома, наши гардеробы и спальни, на занавески, подушки, кресла и, наконец, на сами кровати». К 1766 году «Муслин» и «Ситец» были в такой моде, что хлопок составлял 75% экспорта британской ост-инской компании. Хлопковые ткани использовались торговцами как побочный продукт другого рынка – торговли рабами. Зарождающиеся крупные американские плантации, чтобы приносить прибыль, отчаянно нуждались в дешевой многочисленной рабочей силе. Местное население было в ы к о ш е н о болезнями, а оставшиеся в живых были настроены откровенно враждебно к будущим фермерам. Поэтому следовало найти других работников. Рабов, взятых с существующих торговых постов на восточном побережье Африки, сочли идеальным решением проблемы. Между 1500 и 1800 годами более 8 миллионов человек было перевезено из Африки в Америку в рабство испанцами, португальцами, французами, британцами, голландцами и датчанами. Британский торговец Малачи Постлтвейд едва ли преувеличил, когда написал в 1745 году. «Неужели всему миру неизвестно, что бизнес посевов в наших британских колониях, как и во французских, ведется трудами негров, привезенных туда из Африки? Неужели мы не в долгу перед этими ценными людьми, африканцами, за наш сахар, табак, рис, ром и все остальное, что производится на плантациях? Хотя часто предполагают, что за рабов рассчитывались оружием или драгоценными металлами, намного чаще за них платили хлопковой тканью. Исследование покупки 2218 рабов, проведенное Ричардом Майлзом, британским работорговцем, между 1772 и 1780 годами, показало, что текстиль составил больше половины обмененных товаров. Поначалу ткани покупали в Индии, позднее хлопок-сырец начали импортировать в Европу, где его ткали, выбирая рисунок с расчетом на африканский рынок. Это был крупный бизнес. Между 1739 и 1779 годами, к примеру, экспорт Манчестера вырос с н и ч е 14 тысяч фунтов стерлингов до 300 тысяч фунтов стерлингов в год. Примерно треть товаров из общего количества была предназначена для Африки для обмена на рабов. Сначала европейцам было непросто удовлетворить спрос африканских торговцев на ткани. Они были придирчивыми покупателями, ценили яркие полосатые клетчатые хлопковые ткани или ткани с рисунком, которые традиционно ткали в Индии, сильно отличавшиеся от тех, которые производили в Европе. Торговля резко пошла вниз. Европейцы старались создать насыщенные яркие цвета и дизайны, которые могли бы выдержать этот экзамен. Европейские имитации часто изворотливо называли «индийскими сицами». т Ключом к успеху стал постоянный поток технологических новаций, благодаря которым п р е д е н и е и к а ч е с т в о стали быстрее, эффективнее и, что самое важное, дешевле, позволив тканям конкурировать и, в конце концов, вытеснить хлопок, сотканный в Индии. Ранним примером таких новаций является быстрый летающий челнок, который изобрел в 1733 году Джон к э й Это был маленький аэродинамический кусок дерева, который быстро пролетал с одной стороны ткацкого станка через нити основы на другую, протягивая за собой нити утка, разворачивался и возвращался обратно. Это увеличивало скорость ткачества, причем настолько, что впоследствии требовалось четыре предельщика, чтобы обеспечить работой одного ткача. Желая исправить этот дисбаланс, изобретатели сосредоточились на повышении скорости работы предельщиков. В 1764 году Джеймс Харгривс создал предельную машину «Дженни». Спустя пять лет Ричард Аркрайт изобрел предельную машину Waterframe – ватермашину или ватерный станок, а десятью годами позже заработала паровая текстильная машина мюл Дженни с а м ю э л а Кромптона. Все они существенно повысили количество получаемой пряжи. В 1785 году механический ткацкий станок Эдмунда Картрайта стал первым паровым ткацким станком. Такая механизация, сберегающая труд и время, означала, что впервые в истории изготовление ткани забрали из рук и домов и передали станкам и фабрикам. Для промышленников и торговцев это, разумеется, имело финансовый смысл. Если индийским предельщикам требовалось 50 тысяч часов, чтобы вручную превратить 100 фунтов хлопка сырца в нить, то предельная машина выполняла эту работу за пятую часть этого времени. Стоимость пряжи и ткани с этого момента пошла вниз, позволяя европейским тканям конкурировать на международном рынке. Британия больше других вкладывала в новую технологию для производства хлопка. К 1862 году страна стала домом для двух т р е й предельных машин всего мира. Примерно от 1,5 до 1,4 ее населения была занята на этом производстве, и почти половину ее экспорта составляли ткани и пряжа. В 1830 году фунт британской пряжи номер 40, тонкая нить, был в три раза дешевле своего индийского конкурента. В конце концов, она стала настолько дешевой, что индийские ткачи покупали и использовали нить, вернувшуюся из Англии. на переработке и торговле хлопком делали состояние. Сэмюэл т а ч е т превратился из манчестерского производителя хлопковых тканей в богатого и влиятельного члена парламента и политического деятеля, способного отдать 30 тысяч фунтов стерлингов на государственный заем в 1757 году. Его богатство и карьера в большой степени основывались на производстве клетчатой гвинейской ткани для африканского рынка рабов. е г родной город тоже процветал. Пусть даже все увеличивающееся количество мануфактур выбрасывали в небо над ним все больше смога. Алексис де Токвиль, французский дипломат и общественный критик, посетил город в 1835 году и дал ему парадоксальную оценку. «Из этой клоаки, — написал он, — вытекает чистое золото». Единственным ограничителем этого прилива богатства были поставки хлопка сырца. Большую часть своей истории возделывания хлопка было дополнением к семейному доходу. Фермеры сажали хлопок наряду с другими культурами, как правило, продовольственными, что уберегало их от риска. Если одна культура пострадает от вредителей или природных катаклизмов, другая уцелеет и обеспечит их. И если урожай хлопка погибнет полностью, они смогут, по крайней мере, прокормить себя. Этот подход был разумным для индивидуальных фермеров. Но это же означало, что превращение хлопкового линта в материю осуществлялось в малых количествах без координации усилий в зависимости от других хозяйственных приоритетов и сезонных работ. Ткачи и предельщики регулировали время работы, на кого они работали, стоимость своей работы, даже если часть ее уходила на оплату налогов и долгов. К л о н и а л и с т а м это не подходило. Для их фабрик, вечно жаждущих хлопка, требовались крупные фермы, на которых выращивался бы только хлопок, подходящий для дальнейшей переработки и превращения в ткани, чтобы обменять его на деньги и рабов. Ткацкие фабрики в Манчестере и в других местах работали эффективно только в том случае, если поставки хлопка были регулярными. До 1780-х годов достичь этого можно было только привозя хлопок со всего мира. Ливерпульские доки захлебывались от хлопка из Индии, Элеванта, в е с т и н д и и и Бразилии. Победители и сборщики. Увеличение этого нового материала, хлопка, должно быть из числа самых безграничных возможностей для процветания Соединенных Штатов. Джордж Вашингтон, письмо Томасу Джефферсону, 1 7 8 9 4 марта 1858 года демократ из Южной Каролины Джеймс Генри д Хэммонд взял слово в Сенате Соединенных Штатов и произнес речь, которую помнят до сегодняшнего дня. «Стала бы любая нация в здравом уме, — спросил он, — начинать войну с хлопком. Англия рухнет и увлечет за собой весь цивилизованный мир, кроме юга. Нет, вы не посмеете воевать с хлопком. Никакая сила на земле не смеет воевать с хлопком». Хлопок, король- применение силы, чтобы добиться уступок у того, кто слабее вас, было знакомо Джеймсу Генри Хемонду. Пят одного года от роду, лысеющий с двойным подбородком, он оставался социальным парией, вопреки его положению в сенате. п я т н а д т ь ю годами ранее выяснилось, что он соблазнил четырех своих племянниц-подростков. Их репутация была испорчена, ни одна из них так и не вышла замуж. На его плантации уровень смертности был необычно высоким. За 10 лет с 1831 по 1841 год умерли 78 рабов, более четверти тех, кого он унаследовал от своего отца. У него были длительные отношения с Элли Джонсон, 18-летней рабыней, которую он купил, и с ее дочерью Луизой, как только той исполнилось 12 лет. Обе родили ему детей, и все они оставались рабами. «Во всех социальных системах должен существовать класс слуг», — сказал он в той же речи своим коллегам по сенату, — «чтобы исполнять тяжелую работу». К счастью, для юга здесь найдена раса, пригодная для этой цели, и она под рукой. По оценкам 1862 года, четыре года спустя после речи Хэммонда о короле хлопке, по всему миру 20 миллионов человек, один из каждых 65 человек, участвовали либо в торговле хлопком, либо в его выращивании и превращении в ткань. Когда Хэммот говорил о хлопке, хлопок с р е д с о с т а в л я л более 60% общего объема американских товаров, отправленных за границу, и Британия, как он и сказал, оказалась в безнадежной зависимости от этих поставок. К концу 1850-х годов почти 80% хлопка, потребляемого в Британии, поступало из Америки. Хлопок выращивали в Америках еще до того, как нога европейца ступила на эту землю. Одной из причин, по которым Христофор Колумб был настолько убежден, что приплыл в Индию в 1492 году, хотя он на самом деле пришвартовался на Карибах, было то, что на островах было полно кустов хлопчатника. После первой встречи с роваками, мужчинами и женщинами, он записал в судовом журнале. «Они принесли нам попугаев, шарики хлопка, копья и многое другое». На Франциско п и с а р о доплывшего в 1532 году до империи инков, там, где сейчас находится Перу, произвело впечатление качества текстиля, к о т о р ы е там производили. Он заметил, что ткани намного превосходят всё, что приходилось видеть — тонкостью текстуры и мастерством, с которым были смешаны различные цвета. Но до конца XVIII века в Америке, как и везде, хлопчатник оставался лишь одной из культур, которую выращивали в относительно малых количествах. Американские владельцы плантаций, увидев большие возможности в прожорливости английских мануфактур, потреблявших хлопок сырец, начали отводить большие новые площади под интенсивное выращивание хлопчатника, предвкушая такие же быстрые прибыли. Самым первым ограничивающим фактором для такого широкомасштабного фермерства был относительно малый ареал, подходящий для хлопчатника – Sea Island. Этот сорт растет хорошо только в прибрежных районах и на Карибах. Это длинноштапельный хлопчатник, который легко было собирать и очищать. На материке л у ч ш и й рос хлопчатник обыкновенный, в настоящее время известный как американский уплант. Кустарник высотой 2-3 фута ниже, чем Sea Island, имеет крупные, хорошо наполненные коробочки. Проблема в том, что волокна у него короче и очень плотно заполнены семенами. Поэтому традиционная очистка становится трудоемкой и невыгодной. но решение было скоро найдено. Элли Уитни, молодой выпускник Ельского университета, узнал о трудностях очистки Упланда, пока гостил на плантации д р у г а в Джорджии в 1793 году. В течение года он создал хлопковый в о л о к н а о ч и с т и т е л ь хлопковый джин, который эффективно вычесывал семена, не повреждая деликатные хлопковые волокна, получил патент и открыл фабрику в Коннектикуте, чтобы наладить массовое производство этих машин. Джин управлялся одной рукой, и один человек мог очистить 50 фунтов американского упланда за день. Эффект от увеличения посадок хлопчатника и появления нового джина был поразительный. В 1790 году Южная Каролина экспортировала меньше 10 000 фунтов хлопка. В 1800 году, через 7 лет после изобретения джина, экспорт вырос до 6 400 000 фунтов. Чем больше появлялось хлопковых плантаций, каждая с возможностью выращивать и обрабатывать высокие урожаи, тем больше требовалось рабов. Количество рабов в Джорджии почти удвоилось в 1790-х годах и составило 60 тысяч человек. А в Южной Каролине, в тех районах, где только начали выращивать хлопчатник, их число выросло более чем в три раза, когда привезли еще 15 тысяч рабов из Африки. И эта тенденция сохранялась. Достаточно быстро белое фермерское население на юге стало незначительным по сравнению с количеством рабов. В 1860 году в 15 южных штатах было 819 тысяч белых мужчин-фермеров при количестве рабов в 3 миллиона 200 тысяч. В некоторых округах Южной Каролины рабы составляли 61% всего населения. Для автора редакционной статьи в The American Cotton Planter, написанной в 1853 году, рабство и хлопок образовывали основу и уток успеха Америки. Рабский труд в Соединенных Штатах до настоящего времени даровал и все еще дарует неоценимую благодать человечеству, было написано в статье. «Если такая благодать продлится», — продолжал автор, — «то и рабский труд должен существовать дальше, ибо это пустая трата времени говорить о производстве хлопка для поставок всему миру со свободной рабочей силой». Разумеется, хлопок производили много тысяч лет без рабского труда и продолжали производить после отмены рабства. Но невозможно отрицать, что с 1790-х по 1860-е годы жизни многих миллионов американских рабов зависели от спроса на короля хлопок. Джон Браун был одним из них. Он родился около 1810 года в Виргинии, некоторое время его знали как Бенфорда по фамилии владельца его отца и иногда называли Федом. Позже он взял новое имя Джон Браун и под ним опубликовал мемуары. Вся его жизнь была связана с хлопком и с деньгами, которые из него извлекали. В 9 лет Джона и его братьев и сестер разделили. Брауна отправили на плантацию Джеймса Дэвиса, худого человека маленького роста, с очень жестоким выражением лица и нравом подстать. Он заставлял своих рабов трудиться за одну еду в день, пока совсем не стемнеет, а после ужина посылал их ж е ч ь кусты или прясть хлопок. Позднее Джон Браун написал, «Мы работали с 4 утра до полудня, разговлялись, и от этого времени работали до 11 или 12 часов ночи». Вскоре после приезда Брауна на плантацию Дэвиса существенное повышение цены на хлопок привело к большему спросу на рабов в Джорджии, и его продали дилеру. Цена определялась весом. За Брауна дали 310 долларов». Позднее он оказался у очень плохого хозяина, но очень хорошего священника, прославившегося тем, что у него были самые быстро собирающие хлопок негры во всей округе. Сомнительная похвала была заработана во время соревнования с неграми с других плантаций. Их ставили рядом, а владельцы делали ставки на результат. Пока Браун был рабом, он вспахивал поля для хлопчатника, сеял его, собирал с него червей, рыхлил мотыгой землю вокруг и собирал раскрывшиеся коробочки. Хотя он никогда не видел дохода от своего труда, деньги, которые должен был дать хлопок, определяли ритм его дней. Когда цены на английском рынке поднимались, написал он, даже на половину фартинга за фунт, бедные рабы мгновенно ощущали эффект от этого, так как их заставляли работать больше, и кнут шел в ход все чаще. Полевые работники, такие как Браун, работали долгие часы на скудном питании. Этот труд был особенно тяжелым во время сбора хлопка, когда поля выглядели словно усыпанные снегом, и урожай был наиболее уязвим. Требовалась очень высокая скорость, поэтому рабочий день увеличивался. Двигаясь вдоль рядов, нужно было крепко схватить коробочку и повернуть ее, чтобы отделить от внешней оболочки уже раскрывшейся и имеющей форму звезды. Женщины, по словам Джона Брауна, собирали хлопок быстрее мужчин, их пальцы от природы ловчее, но так как всех заставляли относить собранное, когда корзины становились тяжелее, женщины отставали из-за их веса. Большая плетеная корзина с крышкой могла весить от 85 до 125 фунтов. В 1863 году, во время Гражданской войны, Авраам Линкольн подписал прокламацию об освобождении, которая, по крайней мере на бумаге, даровала свободу трем миллионам американских рабов-африканцев. Несмотря на страхи многих на юге, хлопковое производство продолжало расти, и те, кто выращивал хлопок, по-прежнему процветали. Одной из причин этого было сохранение в той или иной форме принудительного труда, Другой причиной было развитие домашнего производства тканей. К моменту начала Гражданской войны многие плантации начали превращать собранный хлопок в ткани, а не экспортировать сырец и давать возможность британским ткацким фабрикам получить прибыль. Плантаторы, превратившиеся во владельцев ткацких фабрик, могли продавать готовую материю намного дешевле тех тканей, которые импортировали из Англии. Довольно скоро, когда домашний рынок начал расти и процветать, американский хлопок получил независимость от британских торговцев и атлантической работорговли. Канадский смокинг. Мне бы хотелось, чтобы я смог изобрести что-то вроде джинсов. Что-нибудь, за что меня бы помнили. Энди Уорхол, 1975. 30 июня 1951 года в городе Элко, штат Невада, проводили четвертое ежегодное родео Серебряного штата. Это был шумный праздник. Бриз приносил запахи сахара, горячего масла, конского пота и показной храбрости. В толпе женщины в босоножках на высоких каблуках и хлопковых платьях стояли под руку солдатами, одетыми в хаки. Мальчишки в рубашках с воротничками и подвернутых левайсах глазели на ковбоев, оседлавших взбрыкивающих лошадей, надеясь в будущем оказаться на их месте. Когда пришло время речей, Бинг Кросби, певец, актер и почетный гость, широко улыбаясь, прошел через толпу с сигарой в зубах, в ковбойской шляпе и в необычном смокинге из окрашенного индиго-хлопка. Смокинг был навехонький и настолько жесткий, что Бингу пришлось одной рукой сражаться с пуговицами, расстегивая его, пока он шел. Для застегнутого смокинга было слишком жарко. Хотя артист носил этот смокинг с гордостью, его созданию предшествовала сцена публичного унижения певца. Незадолго до этого Кросби отправился на охоту в Канаду, и в Ванкувере п а р т ь е попросил его покинуть дорогой отель из-за его повседневной одежды. На Кросби были широкие рабочие брюки от л Levi's, или, как мы сказали бы сегодня, джинсы и джинсовая куртка. К счастью, Кросби всё-таки узнал посыльный, когда певца твёрдой рукой уже вели к выходу. б р е н д услышав об инциденте и никогда не забывая о возможностях маркетинга, сшил для певца шутливую копию смокинга с плотными светлыми лацканами с цветком в петлице из их фирменной красной ткани и медными заклёпками. Внутри был ярлык с насмешливо-иронической надписью «Вниманию сотрудников всех отелей. Этим удостоверяем, что того, кто носит этот смокинг, следует должным образом принимать и регистрировать с е р д е ч н ы м гостеприимством в любое время и при любых обстоятельствах». Подарено о б и н г у Кросби». Деним занимает особое место в ментальности современного человека. Антрополог Дэниел Миллер начинал неформальный эксперимент каждый раз, когда попадал за границу на конференцию. Работа приводила его в настолько разные в культурном отношении города – Сеул, Рио-де-Жанейро, Пекин, Стамбул – что он обязательно отсчитывал первых 100 человек, которых видел на улице, и отмечал, какое количество было в джинсах. Обычно оказывалось, что более половины. Более точные исследования подтверждают его результаты. В 2008 году люди по всему миру носили джинсы 3,5 дня каждую неделю. Немцы, как выяснилось, особенно любят джинсы, носят их в среднем чуть больше 5 дней в неделю и имеют в гардеробе не менее 9 штук. У американцев в среднем от 7 до 8 джинсов и носят они их 4 дня в неделю. В Бразилии 14% респондентов ответили, что у них 10 или более моделей джинсов, 72% респондентов стремятся их носить. Даже в Индии, где деним далеко не так популярен, 27% признались, что им нравится надевать джинсы. Привлекательность джинсов обусловлена разными причинами. Кросби, скорее всего, носил их, потому что они комфортны в повседневности, а собственные ранчо в Неваде были для него местом отдыха от голливудского блеска. Но джинсы имели глубокий культурный резонанс. Они воскрешали в памяти ковбоев, западные штаты и специфический грубоватый индивидуализм, в котором сплелись тяжелый труд, демократия и свобода. Они были той униформой, в которой можно было достичь американской мечты – Одновременно, как предполагает поведение канадского п а р т ь е джинсы были отличной мишенью для проявления снобизма. Причина подобных предрассудков кроется в самом происхождении джинсов. Это была самая скромная и прочная рабочая одежда. Леви Страус, человек ответственный за появление их коммерческой версии, эмигрировал в Нью-Йорк из Баварии в 1846 году. Шестью годами позже он отправился на Запад в Сан-Франциско, чтобы принять участие в золотой лихорадке, и стал торговцем, продавая под своим собственным именем сухие продукты тем, кто занимался ручным трудом. Прорыв произошел благодаря любезности портного из Рино по имени Джейкоб Дэвис, который начал использовать заклепки, чтобы усилить самые слабые места рабочих штанов. По краям карманов и внизу возле ширинки, где они бы обязательно порвались от постоянного ношения. Секрет этих штанов — это клепки, которые я ставлю на их карманы. Я не успеваю шить их достаточно быстро. Мои соседи завидуют моему успеху. 20 мая 1873 года джинсы получили патент номер 139-121, и экстрапрочные рабочие штаны пошли в производство. Поначалу их шили из двух видов ткани — из тяжелого коричневого хлопка, похожего на холстину, и денима — прочной ткани саржевого переплетения с крепкой белой основой, через которую пропущены нити утка, окрашенные индиго. Вот почему деним светлее с изнанки, где видны нити основы. Эта ткань сразу стала фаворитом для рабочей одежды. Название, скорее всего, происходит от места появления ткани. Изначально плотная шерстяная саржевая ткань была из города Нима во Франции. Со временем деним все больше стали производить в других местах, используя дешевый хлопок, и слова «сарж деним», «саржи» из Нима превратились в деним. Он стал одним из первых фаворитов американских ткацких фабрик. В 1864 году оптовики Восточного побережья рекламировали 10 разновидностей, включая голубой Нью-Крик и коричневую Мэдисон-Ривер. Рабочие штаны «Левайс» ждал мгновенный успех. Фирма извлекала максимум из их прочности. Сзади был пришит кусочек кожи с изображением двух лошадей, тщетно пытавшихся разорвать такие штаны. К 1920-м годам Левайс были преобладающей мужской рабочей одеждой в Западных Штатах. В 1929 году, когда рухнул фондовый рынок, Левайс продала джинсов на 4 миллиона 200 тысяч долларов. В 1930-х годах начал увеличиваться культурный капитал. Романтизированные вестерны с такими звездами, как Джон Уэйн, захватили американское и даже глобальное воображение. Джинсы были главным элементом одежды ковбоя. Жители восточного побережья, тоскуя по Дикому Западу и благородной жизни на ранчо, который они никогда не знали, покупали джинсы как сувенир. За границей джинсы тоже пользовались спросом. Британские тинейджеры осаждали доки, куда прибывали американские торговые корабли, надеясь убедить американских моряков расстаться с драгоценным экземпляром «Левайс». В конце 1940-х годов, когда солдаты начали возвращаться после войны в Европе, джинсы обрели разрушительную силу. В процветающую конформистскую эпоху, когда всем предлагалось успокоиться и рожать детей в предместьях, нарастала тревога по поводу грубых молодых людей, не выказывавших ни малейшего желания засесть за остроконечными заборами. И снова Голливуд сыграл центральную роль. После 1953 года джинсы с кожаной курткой стали символизировать Марлона Брандо из фильма «Дикай», где герой наводил ужас на город. В сочетании с белой футболкой и красной ветровкой джинсы становились Джеймсом Дином из фильма «Бунтарь без причины». А в комплекте со скромной хлопковой рубахой были воплощением беспокойного тревожного парня с ранчо, которого Дин сыграл в «Гиганте». В общественном сознании Деним превратился из предмета гардероба ковбоя Мальборо в эмплему плохих парней на мотоциклах и подростков преступников. Редакционные статьи сеяли панику, школы спешили объявить джинсы вне закона, боясь, что репутация одежды плохих парней снизит продажи, в 1957 году Левайс разместила в газетах рекламу. На ней был изображен аккуратно подстриженный парень, полная противоположность бунтаря Дина, в джинсах над слоганом «То, что нужно для школы». «Фирма получила сотни жалоб. Хотя я должна признать, что это, возможно, то, что нужно для школы в Сан-Франциско, на Западе или в каких-то других сельскохозяйственных районах», написала одна женщина из Нью-Джерси, «могу вас заверить, что э т о д у р н о в к у с и е совершенно не подходит для школы на Востоке, и особенно в Нью-Йорке. Разумеется, у вас могут быть иные стандарты». Левайс незачем было волноваться. В 1958 году в одной газете было написано, что около 90% американской молодежи носят джинсы всюду, за исключением постели и церкви. 16 ю годами позже в эссе для журнала Rolling Stone Том Вульф отметил похожий феномен в Иельском университете. Если раньше колледж был бастионом слаксов и пиджаков в стиле прэппи, в 1974 году там было больше оливково-зеленых пончо, грубых тяжелых башмаков и ботинок десантников, байкерской кожи и джинсов, джинсов, джинсов, джинсов, джинсов! Больше рабочей одежды любого вида. В подтверждение этой точки зрения статья была иллюстрирована рисунком заднего кармана, украшенного строчкой и лейблом «Левайс». Прошли десятилетия, но привлекательность джинсов не потускнела, хотя стили и капиталы отдельных компаний претерпели резкие изменения. «Левайс» воспользовалась первой волной молодежного бунта. Их продажи выросли в 10 раз – со 100 миллионов до 1 миллиарда долларов между 1964 и 1975 годами. Впоследствии, по мере того, как различные субкультуры добавляли джинсам что-то свое, покупателей стало сложнее завоевывать – В середине 1990-х годов, недооценив привлекательность моды на мешковатый стиль, которая продержалась довольно долго, самый большой в мире производитель джинсов столкнулся с 15-процентным падением продаж, что заставило компанию закрыть несколько фабрик и уволить персонал. Наша роль ответил в 1999 году на пресс-конференции на вопрос корреспондента газеты New York Times, 40-летний эксперт по молодежному маркетингу, быть тем, что классно в данный момент. Проблема, тем не менее, в том, что классное для одного ребенка не обязательно будет классным для другого ребенка. Эффект производства такого количества моделей джинсов заключается в жадном потреблении хлопка. Даже сейчас, когда синтетика занимает лидирующее место среди всех волокон, используемых в мире, хлопок сохраняет свою долю в 25%. Настроение меняется, люди выступают против пластика в любой форме, включая ткани, а хлопок сохраняет благородный орел натуральности. Но по скребите поверхности он едва ли останется мечтой защитников окружающей среды. За сезон 2016-2017 годов во всем мире было собрано 106,5 миллионов тюков хлопка, каждый весом 480 фунтов. Для этого потребовалось почти 3% пахотных земель. В 2011 году спрос превысил предложение, что привело к острой нехватке продукта. Цены на хлопок взлетели до 1 доллара 45 центов за фунт. Это самая высокая цена со времен эмбарго, наложенного югом во время гражданской войны в 1860-х годах. В ответ фермеры посеяли больше хлопчатника, но только после того, как спекулянты вызвали панику на фондовой бирже. Экономика хлопка продолжает оказывать серьезное влияние на жизни многих людей по всему миру. Соединенные Штаты занимают третье место в мире по производству хлопка после Индии и Китая. В 2016-2017 годах здесь было произведено 3 миллиона 700 тысяч метрических тонн. Принудительный труд живет и здравствует под фиговым листком 13-й поправки, которая запрещает рабство и принудительный труд, за исключением наказания за преступление, за которое обвиняемый должен быть осужден надлежащим образом. Если учесть, что в настоящее время в США более 2 миллионов заключенных, то эта многочисленная и дешевая рабочая сила с расовым перекосом, часть которой собирает хлопок, практически ничего за это не получая. Иными словами, заключенных можно принудить к работе, не платить им за это или платить крохи, а если они откажутся, то еще и наказывать их за это. Финансовая подоплека ясна. Федеральная программа заработала 500 миллионов долларов на продажу в 2016 году. Калифорнийская схема дала 232 миллиона долларов. Превращение хлопка в пригодную для использования ткань – это тоже трата ресурсов. На одни джинсы требуется 11 тысяч литров воды. Более того, сейчас в большинстве случаев используется с и н т е т и ч е с к а я индиго. Химикаты, которые используют и сбрасывают в процессе производства и крашения, часто оказываются в реках и ручьях. Итальянский философ Умберто Эко в своем эссе 1976 года «Поясничная мысль» l a Ламбертот Утверждает, что современная одержимость денимом ограничивает, а не освобождает. Он обнаружил, что облегающие джинсы и то, как они сковывали его движение, изменили его поведение. «Как правило, я буйный, я разваливаюсь в кресле, я усаживаюсь там, где мне нравится, без каких-либо претензий на элегантность. Мои джинсы прекратили это, сделали меня более вежливым и зрелым. Я живу с сознанием того, что на мне джинсы. Странно, что традиционно неформальная одежда, нарушающая этикет, в результате оказывается той, которая этот этикет навязывает. Для него деним — это доспехи, которые заставляют тех, кто их носит, думать о том, как они выглядят в глазах окружающих, то есть о вещах внешних, а не внутренних. Он сочувствует любой женщине максимально порабощенной, потому что стягивающая одежда, которую общество ей посоветовало, заставила ее психологически жить ради внешнего. И это заставляет нас понять, насколько интеллектуально одаренной и героической должна была бы быть девушка, прежде чем она смогла бы стать в этой одежде мадам де Савинье, Виторией Колонной, мадам Кюри или Розой Люксембург. История Хлопка разнообразна, начиная с той роли, которую он сыграл в работорговле, и заканчивая технологическими революциями. Возможно, мы одомашнили Хлопок тысячи лет назад, но в конечном итоге Хлопок оказал на нас куда большее влияние.